Глава 10. Социалистический лагерь и мировое коммунистическое движение в 1970-х начале 1980-х годов. А. Отношения Москвы с ведущими лидерами соцлагеря и комдвижения. Безусловно, Брежнев Ф. Суслов М. А., Косыгин А. Н. и другие лидеры страны всегда придавали особое значение отношениям со всеми странами соцлагеря. Достаточно сказать, что за первые два года нахождения на посту генсека сам Леонид Ильич Брежнев провел 13 встреч со многими лидерами соцстран. В апреле, июне и сентябре 1965 года в Москве он лично вел переговоры с Лезуаном, Цеденбалом, Брос Тито, Новотным, Чаушеску и Ульбрихтом. Затем в январе, мае, июле и ноябре 1966 года он посетил с визитами Монголию, ЧССР, Румынию, Болгарию и Венгрию, где вновь встречался с Цеденбалом, Новотным и Чаушеску, а также с Живковым и Кадором. В июле того же года в Бухаресте он впервые проводил очередное совещание ПКК стран-участниц ОВД, а в октябре принимал в Москве польского лидера Гомулку. Более того, именно Брежнев Л.И. после известных событий Пражской весны, а также в условиях нового резкого обострения советско-китайских отношений, инициировал проведение в Москве очередного уже третьего по счету Международного совещания коммунистических и рабочих партий, где выступил с большим докладом, который, по оценке Александрова Агентова А.М., был далек от примитивного догматизма и не лишен реалистичности. Примечание. Александров Агентов А.М. «От Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания». В данном случае Брежневский помощник имел в виду тот факт, что к тому времени многие компартии уже перешли на позиции так называемого еврокоммунизма и далеко не всегда поддерживали КПСС. Достаточно сказать, что за итоговую резолюцию этого совещания не голосовали лидеры итальянской компартии и компартии Испании Энрико Берлингуэр и Сантьяго Карильо, которые резко критиковали Москву за жесткое подавление пражской весны. Между тем и сам Генсек и Международный отдел ЦК КПСС во главе с Борисом Николаевичем Пономаревым, вполне сознавая роль крупнейших европейских компартий в развитии рабочего движения, постоянно поддерживали с ними контакт. Примечание Брутонс. КН «30 лет на Старой площади», Москва, 1998 год, Черняев, А.С., «Совместный исход», Москва, 2010 год, Брежнев, Л.И., «Рабочие дневниковые записи», 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, «Конец примечания» лично генсек, не раз встречался и находился в переписке с лидерами французской, итальянской и германской компартий Вальдеком Роше, жоржа Марше, Луиджи Лонго, Энрико Берлингуэром и Гербертом Мисом, а также контактировал с лидерами других компартий, в частности с генеральным секретарем компартии Чили Луисом Карваланом, который после вызволения из пиночетовских застенков получил политическое убежище в нашей стране. Понятно, что в рамках социалистического лагеря перманентно возникали разного рода конфликты и кризисы, которые Брежневу Л.И. приходилось постоянно разруливать, прибегая к известному методу «кнута и пряника». Особенно большие проблемы ему создавал новый вождь Румынии Николая Чаушеску, пришедший к высшей власти почти одновременно с ним в марте 1965 года, сразу после смерти Георгия георгиу Дежа. Его назначение на постгенсека Румынской рабочей партии стало своеобразным компромиссом, поскольку соперничество между бывшим и нынешним премьер-министрами Ионом Георге Маурером и Кивой Стойкой, а также первым вице-премьером Георге Апостолом, могло привести к реальному расколу партии. У Москвы тогда тоже... Возникло ложное ощущение, что Николая Чаушеску будет более покладистым, нежели новый радикал Георгий Апостол, который принадлежал так называемой «тюремной фракции ЦК РРП», членом которой был и покойный Георгий Георгию Дэш. Однако она крупно просчиталась, и острые проблемы с Николаем Чаушеску стали постоянно возникать во взаимоотношениях Бухареста и Москвы. Как позднее вспоминал тот же Александров Агентов А.М., несмотря на годы, проведенные в Молдавии, никакого интереса или симпатий к Румынии Брежнев никогда не проявлял, а самого Николая Чаушеску с его амбициями, чванством и наглостью Он просто не выносил, но терпел, чтобы не обострять отношения внутри ОВД. Примечание. Александров-агентов А.М. От Колонтай до Горбачева. Москва. 1994 год. Конец примечания. Аналогичное мнение о румынском вожде сложилось и у многих других членов Политбюро, в том числе у Шелеста П.Е., Подгорного, Н.В. и Пельше, а я которые назвали его местечковым евреем или типичным цыганом, тем не менее, судя по Брежневскому дневнику, генсеку постоянно приходилось иметь дело с Николая Чаушеску, поскольку его имя упомянуто здесь 35 раз. Примечание. Брежнев, Л.И., Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. Что касается других руководителей соцстран, то Брежнев, Л.И., Суслов, М.А., Косыгин, А.Н. и Громыко, А.А. относились к ним в целом уважительно и ценили их искреннюю преданность Москве, Например, сам генсек очень высоко ценил всех лидеров Польши. Владислава Гомулку, как старого и опытного революционера, обладавшего страстным, но откровенным нравом, Эдварда Герека за то, что они всегда легко находили общий язык, поскольку оба были прагматиками, чуждыми теоретическим амбициям, и войцаха Ярузельского, которого он искренне уважал и даже любил, памятая военное их прошлое, и считал умным, тонким человеком и достаточно решительным политиком. Чуть менее эмоционально Брежнев и относился к лидерам ГДР, но был проникнут убеждением, что эта страна является надежным союзником и важным форпостом безопасности СССР. К Вальтеру Ульбрихтон относился весьма уважительно и ценил его за искреннюю дружбу, хотя иногда в узком кругу говорил, что «старика нередко заносит». А что касается Эриха Хонекера, то в отношениях с ним особой близости не было. Возможно, потому что в комсомольские годы тот был тесно связан с «шалепиным», А.Н., но и особых конфликтов не наблюдалось. Особое отношение у Леонида Ильича Брежнева всегда было к Чехословакии, где он закончил войну. Он знал и любил эту страну, часто посещал ее и установил близкие личные контакты с премьер-министром Йозефом Ленартом, секретарем ЦК Василием Биляком, главой ЦКК Милошем Якишем и министром иностранных дел Вацлавом Давидом. Но со временем особо близкие отношения установились у него с Густавом Гусаком, которого он любовно называл Густавом Никодимовичем. С такой же любовью генсек относился и к Болгарии, куда тоже охотно ездил по различным поводам, Что касалось ее лидера Тодора Живкова, то сам Леонид Ильич Брежнев высоко ценил его как надежного и энергичного союзника, с которым, однако, надо держать ухо востро, так как он мужик себе на уме и своего никогда не упустит. Наконец, с лидерами Венгрии и Югославии, Яношем Кадором и иосипом Бростито, У советского генсека сложились очень ровные и уважительные отношения, хотя с югославским лидером они носили более теплый и откровенный характер, чем с венгерским. Особой страницей в истории соцлагеря были отношения Москвы и Гаваны. Но, вопреки устоявшимся представлениям, эти отношения при Леониде Ильиче Брежневе поначалу находились на периферии его интересов, Как вспоминал тот же Александров Агентов А.М., его патрон со времен Карибского кризиса в глубине сознания понимал, что проблема Кубы весьма взрывоопасная, и с ней надо обращаться крайне осторожно. Примечание. Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания всячески сохраняя дружеские отношения с этой страной и щедро поддерживая ее экономически, сам Леонид Ильич Брежнев долго уходил от того, чтобы афишировать свою близость с Фиделем Кастро и поддержку его революционных концепций в отношении Латинской Америки. Не случайно, начав свое правление с поездок по всем странам социалистического лагеря На Кубу он приехал только через 10 лет, в самом конце января 1974 года, уже наладив отношения с Вашингтоном, Боном и Парижем. Правда, до этого визита, в конце октября 1971 года, в Гаване побывал Алексей Николаевич Косыгин. Однако эта поездка скорее в очередной раз подчеркнула сугубо экономический характер наших отношений с Островом Свободы. Только в начале июля 1972 года Фидель Кастро в составе целой делегации, куда входил его младший брат Рауль Кастро, занимавший пост второго секретаря ЦК партии Кубы и министра революционных вооруженных сил, посетил с новым официальным визитом Москву, где провел целый ряд публичных и закрытых рабочих встреч с Леонидом Ильичом Брежневым, Алексеем Николаевичем Косыгиным, Юрием Владимировичем Андроповым, Андреем Андреевичем Громыко и Андреем Антоновичем Гречко. Новая активизация взаимоотношений Гавана и Москвы пришлась уже на 1976-1977 годы, когда советским и кубинским войскам довелось рука об руку противостоять американцам в Эфиопии и Анголе. Достаточно сказать, что в мае октябре 1976 года, а затем в июле и декабре 1977 года сам Леонид Ильич Брежнев принимал Рауля Кастро и передавал ему рукописное послание для старшего брата, который уже затем с Дмитрием Федоровичем Устиновым и Юрием Владимировичем Андроповым вел закрытые переговоры по всему комплексу военно-политических проблем на африканском континенте. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. Кроме того, в начале апреля 1977 года состоялся очередной, правда уже неофициальный, рабочий визит Фиделя Кастро в Москву, где обсуждались в основном экономические вопросы, в том числе об увеличении поставок нефти, выделении крупного товарного кредита и визите заместителя главы советского правительства Архипова И.В. на Кубу, который должен был на месте уточнить все параметры советской экономической помощи. И, наконец, последний раз Кастро приезжал в Москву в конце февраля 1981 года для участия в работе 26 съезда КПСС и на третий день его работы был принят лично Леонидом Ильичом Брежневым, с которым обсудил весь комплекс советско-кубинских отношений и самых острых международных проблем, в том числе предельно грубой и агрессивной политики Вашингтона в Латинской Америке, В частности, речь шла о Никарагуа, где американская военщина, используя отряды местных контраст, уже третий год пыталась свергнуть просоветский режим президента Даниэля Ортеги, установившийся в этой стране после Сандинистской революции, окончательно покончившей с проамериканским режимом диктатора Сомосы А.